Глава 16. Три дня между нами крутилось ледяное молчание, в котором я тонул медленно и неотвратимо. Эйра разговаривала исключительно по делу, короткими рубленными фразами, направляя нашу лошадь по узкой тропе. Как только мы спешивались, девушка шла в трех шагах позади и садилась на другом конце, когда мы разбивали лагерь. А если я ловил ее взгляд, Эйра тут же отворачивалась, и каждый раз внутри меня вспыхивала искрами тоска. Глупо и больно. Я знал, что не имею права ждать чего-то особенного, и в том числе требовать. У нас была всего одна пьяная ночь, которая ничего не значила. Эйра сама сказала, что это ошибка, как я и предполагал. Кажется, я хорошо успел ее изучить, но я забыть не мог. Особенно, как она двигалась надо мной, как смотрела жадно и зло, как ее пальцы впивались в мои плечи. Я чувствовал себя идиотом. Меня никто никогда не любил. Эта мысль пришла на второй день молчания, когда я лежал без сна и слушал, как она ворочается в другом конце палатки. Все логично и до смешного очевидно. Я просто не позволял себе раньше так думать. «Значит, такая у меня судьба. Находиться рядом. Смотреть. Греть чужие руки, но никогда не быть тем, кого выбирают. Эйра тоже не выберет. Я это ясно видел. Она переспала со мной, потому что была пьяна и разбита, и ей требовалось забыться, почувствовать контроль над чем-то. А я оказался доступен, не более. И от этого внутри болела». Я пытался шутить, но теперь Эйра смотрела отстраненно, будто меня не существовало. Каждый взгляд как осколок стекла под кожей, незаметный снаружи, но режущий изнутри. На второй день я заметил, как посинели ее пальцы. Холод пробирал до костей, снег сыпал мелкой крупой, а ее тонкие перчатки давно перестали справляться. Я протянул руки ладонями вверх, предлагая ей погреться. Ее бы руки в моих быстро стали теплыми. Она прошлась взглядом по моим ладоням, потом по мне. «Не надо!» И спрятала руки в карманы. Я сглотнул, долго смотрел на нее, а после отвернулся, чтобы она не видела моего лица. «Ничего, все нормально. Подумаешь, не хочет больше моих прикосновений. Имеет право». Вечером того же дня, когда мы разбили лагерь в расщелине между скалами, я видел, как Эйра мучается с косой. Волосы спутались, намокли от снега, и она дергала их с тихим раздражением. «Давай помогу», — сказал я, подходя ближе. Она отшатнулась так, будто я замахнулся. «Не трогай меня!» Эти слова ударили сильнее по щечины. Я отступил, поднял руки в примирительном жесте и вернулся к костру. А потом сидел и смотрел в огонь, и внутри что-то скручивалось ту же и ту же. Она била меня наживую каждым словом и взглядом. Эйра даже не замечала, как я. А что я? Как я начал что-то чувствовать к ней? Вот же дерьмо! Тварь выскочила из оврага на третий день, когда тропа нырнула в узкую расщелину между двумя скальными стенами. Это был крупный и черный волк, будто сотканный из теней, с длинными конечностями и пастью, полной игольчатых зубов. Скверно исказила его до неузнаваемости, превратила в нечто, наполненное только голодом и яростью. Лошадь заржала и рванулась, сбрасывая нас обоих. Я перекатился, вскакивая на ноги и выхватил нож. Эйра уже стояла с клинком в руке. Мы атаковали одновременно. И это было неправильно. Раньше мы двигались вместе, чувствовали друг друга, подстраивались, прикрывали спины. Сейчас каждый сам по себе. Я ушел вправо, она влево, и тварь метнулась между нами быстро и смертоносно. Ее когти распороли воздух в сантиметре от моего горла. Я ударил, лезвие вошло в бок и волк взвыл, разворачиваясь ко мне. Эйра атаковала сзади. Хороший удар, точный, но тварь дернулась в последний момент, и вместо горла клинок прошел по плечу. Девушка потеряла равновесие, существо крутанулось, и я увидел, как ее когти мелькнули в воздухе. Красные брызги окропили белый снег. Эйра отскочила, зажимая плечо, но не остановилась. Ударила снова, теперь точнее, глубже. Тварь захрипела. Я метнулся и добил волка ударом в основание черепа. Потом повернулся к Эйре. Кровь текла между ее пальцами, пропитывая рукав. Рана была глубокой. Я видел это потому, как девушка бледнела. «Дай посмотрю», — сказал я, шагая к ней. «Сама справлюсь!» «Эйра, ты истекаешь кровью!» «Отвали!» Внутри меня лопнул шар злости. Я не помню, как схватил ее за здоровое плечо, как развернул, толкнул спиной к дереву и прижал так, что она не могла вырваться. Помню только ее расширенные глаза и собственный голос, срывающийся на рык. «Хватит!» Она дернулась, попыталась ударить, но я перехватил ее руку. «Пусти!» Нет. Я наклонился ближе, так что наши лица оказались в сантиметре друг от друга. Три дня ты ведешь себя так, будто я прокаженный. Три дня молчишь, отворачиваешься, шарахаешься от каждого прикосновения. Ладно, твое право. Но сейчас ты ранена, и я не собираюсь смотреть, как ты сдохнешь от заражения крови только потому, что слишком упрямая, чтобы принять помощь. Мне не нужна твоя помощь. «А мне плевать, что тебе нужно!» Мы стояли так, тяжело дыша. Ее кровь падала на снег между нами яркими и страшными каплями. В сумерках мои глаза начали наливаться синим, я чувствовал тепло и покалывание, которое приходило с темнотой. Эйра смотрела на меня снизу вверх, и в ее глазах мелькнула растерянность. «Ты?» – начала она. «Сядь, дай взглянуть на рану!» Эйра молча подчинилась. Стащив с нее куртку, я осмотрел порез. Глубокий, но чистый. Ничего смертельного, если правильно обработать. Я промыл рану, наложил повязку. Все это время Эйра молчала, глядя куда-то мимо меня. «Готово!» — сказал я наконец. «Спасибо!» — почти прошептала она. Я поднялся и отошел к лошади, которая нервно переступала в стороне. Ночью, когда Эйра думала, что я сплю, я видел, как она проверяет повязку. Ткань уже потемнела от крови, и в свете костра ее лицо казалось серым. Я не подошел. Если надавлю, потеряю совсем. Если отступлю, она впустит. Впервые за долгое время я не знал, что делать. На четвертый день мы увидели дым. Тонкая струйка поднималась из-за перевала, серая на фоне белесого неба. Хижина пряталась в складке горы, почти невидимая, пока не подойдешь вплотную. Каменные стены, крыша, засыпанная снегом, и труба, из которой вился тот самый дым. «Приют ворона», — сказала Эйра. Я посмотрел на нее. Она была слишком бледной, и если бы я ее не держал, то девушка бы свалилась с лошади. «Рано!» «Черт бы ее побрал, она наверняка воспалилась!» Дверь открылась быстро. Нас встретил старец. Он выглядел как призрак, высохший, согнутый, с глазами цвета мутного льда, которые смотрели так, будто видели насквозь. Этот отшельник жил здесь с тех времен, даже страшно предположить каких. Он где-то раздобыл секрет долголетия. Мужчина посмотрел на меня, потом на Эйру, и что-то изменилось в его лице. Глаза сузились, ноздри дрогнули. «Полукровка», — произнес он хриплым, скрипучим голосом. «Живой источник, давно не встречал таких». Эйра дернулась, будто ее ударили и покачнулась. Я едва успел подхватить ее. «Она ранена», — сказал я, — «и кажется, у нее жар». Ворон кивнул. «Заходи! Быстро!» Хижина внутри оказалась больше, чем снаружи. Каменный очаг, узкая кровать у стены, стол, заваленный бумагами и странными приборами, полки со старыми книгами. Я уложил Эйру на постель, ее лоб горел под моей ладонью, глаза были закрыты, дыхание частое и поверхностное. Ворон осмотрел ее плечо и цокнул языком. «Заражение началось!» «Повязка грязная, надо было менять чаще». Она не давала. Он бросил на меня короткий взгляд. «Упрямая?» «Как стадо ослов». «Хорошо, упрямые выживают». Мужчина достал откуда-то склянку с густой темной мазью. «Это вытянет гной, к утру будет лучше». Я смотрел, как он обрабатывает рану и чувствовал, как отпускает что-то внутри. Она будет в порядке». «В конце концов, я сам вылечу ее, даже без разрешения». Старец закончил и накрыл ее одеялом. «Пусть спит, жар спадет к рассвету». Потом повернулся ко мне. «А мы поговорим». Он усадил меня у очага и налил чего-то темного, пахнущего можжевельником. «Редкость», — сказал он, кивая на Эйру. «Полукровки рождаются раз в несколько поколений». «Живые источники, мосты между видами», — ворон задумался. «В древние времена, такие, как она, были священными. Люди и верлиаты жили вместе, делили землю, кровь, постели, метки связывали двоих симбиозом, не рабством, как теперь считают, партнерством. Я слушал молча, за окном темнело, и я чувствовал, как мои глаза наливаются привычным синим свечением». «Между вами что-то есть?» — спросил Ворон вдруг. «Нет». Я ответил слишком быстро и резко, а потом сглотнул, будто пытаясь протолкнуть слово обратно. «Хотя... Какого черта? Нет между нами ничего». «Не ври, старику!» Ворон смотрел на меня своими мутными глазами, и мне казалось, что он видит все. Каждую мысль и каждый страх. Ее кровь откликается на тебя, резонирует. Я чувствую это даже сейчас, когда она без сознания. Ей все равно, — произнес я тихо. Она, мы, это была ошибка. Она так сказала. Ворон хмыкнул. Люди часто говорят одно, а чувствуют другое, особенно когда боятся. Она меня не боится. Не тебя, себя. Он отпил из кружки. «Ты ее любишь?» Старец это утверждал, не спрашивал. «Нет». «Не ври мне. Ей можешь врать. Себе тоже. Но я слишком стар и много повидал». Я молчал, смотрел в огонь. Языки пламени плясали, и в их свете тени на стенах двигались, как живые. «Я не умею любить», — сказал я наконец. «Сломался давно». Наили. Я вскинул голову. Откуда он знал? Я не говорил, не упоминал. «Я вижу то, что другим видеть не дано», — пояснил ворон. «Она была светом?» «Да». «Кто он такой, твою мать?» «Но не твоим!» Я сжал кружку так, что костяшки побелели. «Она любила другого, Себастьяна, моего, — я искал слово, — недруга, — соперника». Он потом пытался меня убить в источнике, из-за нее, из-за женщины, которая никогда на меня не смотрела. И ты решил, что недостоин любви. Такова моя судьба. Слова давались с трудом, каждая приходилось выдирать из горла. Меня никто никогда не любил. Мать умерла, отец видел только брата, Наили Она смотрела сквозь меня на того, кто стоял рядом. Ворон молчал долго, огонь трещал, за стеной выл ветер. «Это!» – он кивнул на кровать, где лежала Эйра. «Не свет! Это! Шторм!» Я посмотрел на нее. Растрепанные волосы разметались по подушке, на бледном лице проступали тени от ресниц. Упрямая складка на лбу не разглаживалась даже в полудреме. «Шторм сильнее света», — сказал ворон негромко. «Выживи в нем, и никакая тьма не возьмет». Мужчина достал карту и кристалл-компас, объяснил маршрут, предупредил Акая. «Он знает про нее, не первый год ищет такую. Живой источник в его руках», — он покачал головой. «Плохо будет, для всех». Потом старец ушел в дальний угол, завесил его тряпкой и почти мгновенно захрапел. А я сидел в кресле у кровати и смотрел, как она спит. Жар не спадал, эйра металась, ворочалась, бормотала что-то бессвязное. Я хотел подойти, но не решался. После ее слов боялся. Усталость навалилась постепенно, глаза закрывались сами собой, голова клонилась к груди. Я задремал, не заметив как, провалился в ее кошмар. Огонь. Много огня. Он пожирает деревянные стены, лижет небо красными языками. Жар невыносим. Он обжигает кожу, забивает легкие дымом. Крики. Женский голос, срывающийся на виск. «Эйра, беги! Беги!» И руки. Маленькие детские руки, тянущиеся к женщине, которая горит. «Мама!» Я вырвался из сна рывком, хватая ртом воздух. Сердце колотилось где-то в горле. Это был не мой кошмар. Ее. «Как я?» Эйра застонала на кровати. Громко, отчаянно. Она билась в жару, царапала простыни, и слезы текли по ее щекам. «Мама!» «Нет!» «Пожалуйста!» Я не мог просто смотреть. Подошел. Сел на край кровати обнял, чтобы притянуть ее к себе, успокоить, удержать. Ее глаза распахнулись, дикие, ошалелые. Она не узнавала меня, не понимала, где находится. Ее пальцы вцепились в мой ворот так, что ткань затрещала. Девушка дернула меня на себя, и ее сухие и горячие от жара губы впились в мои. Несколько секунд она отчаянно целовала меня а потом рывком отстранилась, в ее глазах появилось узнавание. Она оттолкнулась такой силой, что я едва удержался. «Это... я не...» «Кошмар!» – пробубнил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Получалось плохо. «У тебя жар! Надо поспать!» Девушка долго и загнанно смотрела на меня, а потом легла и натянула одеяло до подбородка. Я вернулся в кресло. Ее поцелуй горел на моих губах. Я трогал их пальцами и думал, что видел в ее кошмаре. Огонь, мать, детские руки. Вот откуда ее шрамы. Не только те, что на спине, но и те, что внутри. Утром она делала вид, что ничего не было, как всегда. Я скоро так начну привыкать к этому контрастному душу. Эйра встала, бледная, но уже без жара. Мать ворона сделала свое дело. Девушка поблагодарила старика, собрала вещи. Я не давил, не напоминал, не шутил. Перед выходом ворон налил нам горячего отвара на дорогу. Эйра взяла кружку первой, отпила и передала мне. Наши пальцы соприкоснулись. Она не отдернула руку. Две секунды не шевелилась, будто позволяя мне дотронуться. Ее кожа была прохладной, а моя горячей, и мы стояли в дверях. Снег падал вокруг, и она не отдергивала ладонь, но и не смотрела на меня. А после отвернулась и вышла на тропу.